Он произнес слово «научился» с такой интонацией, что мне снова пришлось просить разъяснений. Дун Хуан оторвался от растений и посмотрел на меня. «Сначала мы учимся обо всем думать», — сказал он. «А потом приучаемся смотреть на вещи так, как мы о них думаем. Мы думаем о своей значительности, и в результате начинаем ощущать ее». Но если человек научился видеть, ему не надо учиться думать о вещах. Он воспринимает их непосредственно. А раз он о них не думает, они утрачивают для него свою важность. Заметив мой удивленный взгляд, Дон Хуан трижды повторил свои слова, чтобы их смысл лучше дошел до меня.